Дина рубина по субботам добрый день дорогие друзья рада нашей встречи я тут в сидя в четырех стенах по причине свирепствующего коронавируса в израиле он тоже свирепствует как раз сидела и думала что бы такое сделать выходяще за рамки моего обычного рабочего дня потому что на самом деле есть эпидемия коронавируса нет эпидемии я все равно сижу в четырех стенах и строчу строчу строчу вот подумала может быть поделиться с начинающими литераторами какими то секретами а скажем так моей профессии и тут очередное совпадение в моей жизни пришло предложение от издательства миф написать на такое предисловие к пособию для начинающих литераторов надо сказать что я как раз читала книгу хоруки мураками профессия писатель и вот так вот подумывала что можно было бы такое написать но я улыбнулась очередному совпадению в своей жизни и сказала да да ответила любопытно почему бы и нет присылайте и мне прислали рукопись доротея бранд литературный критик редактор и так далее почти сто лет назад написала и издала в англии эту книгу где то кажется в тридцать два* году надо сказать вот подобных книг о писательском ремесле написано немало и с самими писателями литератур ведомами и критиками но ну, и прочими пастухами этого обширного стада личностей которые производят разные тексты сама я не слишком верю в то что человека можно научить не просто так литературно излагать свои мысли а создавать книги настоящие талантливые книги тот же самый хоруки мураками он как-то подозрительно много места в своей книге уделяет пользе бега трусцой как будто вот так Только побежав, молодой писатель преуспеет в деле сочинительства. Да. Ну, короче, слово за слово, да. Как я и предполагала, мало чем смог бы поживиться у Мурака Миссан, начинающий литератор. Короче, я приступила к чтению книги Доротея Брандт и буквально на второй странице наткнулась на такой вот пассаж – по моему опыту именно в этой сфере творчества целеустремленный и дисциплинированный человек может добиться удивительных успехов в самые краткие сроки о я пришла в неистовое бешенство да что это дама всерьез решила что научить писать прозу можно на курсах кройки и шитья я взбесилась и Ну и все-таки, чертыхаясь и докрикивая, зачитывая мужу перлы, я все-таки продолжала читать дальше-дальше э, инерция чтения. Все-таки я дочитала эту книгу до конца, книжка небольшая. Доротея Брандт оказалась непроста. Она, так получалось по всему, верила в разумное устройство мира, и более того, она верила в разумное устройство мира. и даже благоустройство писательского нашего занятия она так заботливо и терпеливо вникала в бытовые психологические даже физиологические проблемы своих учеников она утешала их она давала совет за советом где писать сколько чаши кофе выпить перед началом работы хо хо как расслабляться если телега воображение не катит и знаете Если отвлечься от всяких этих смешных, просите в магазинах хорошую бумагу по шестнадцать фунтов. Если продавец вас не поймет, ищите магазин получше. Если отвлечься, то следовало признать, что среди ее советов, шаг за шагом, я натыкалась на те, с которыми была совершенно согласна. И к чему в своей литературной жизни пришла отнюдь не сразу. ведь у меня то честно говоря не было никаких литературных наставников сейчас вспоминаю боже если бы я как нормальные люди к сочинению текстов приступила годам к 30 я бы тоже возможно серьезно отнеслась к литературной учебе возможно тоже пыталась бы искать какого-нибудь наставника но тот кто заправляет там наверху литератур Тными судьбами он взял меня за шкирку и швырнул в ледяную пучину литература производства. Бурный поток надо сказать, как щенка швыряют в воду. Это случилось, когда мне исполнилось пятнадцать. Да, ну я писал об этом двести раз, просто будучи несознательным подростком и безбожной лугуньей. Я наткнулась на журнал «Юность», в котором был опубликован крошечный в колонку так «Рассказик ученицы восьмого класса». «Упс», — подумала я, — «Делов-то». Она в восьмом, а я-то уже в девятом. Взыграли во мне амбиции. Тут надо объяснить, что журнал «Юность» в то время он был тиражный, дико популярный. Публикации, в отличие от других советских журналов, там предваряли фотографиями, портретами. Писателям нравится, между прочим, когда их фото публикуют над рассказом или повестью. Мы тоже ведь люди. Нам тоже охота покрасоваться. А у меня к тому времени уже была понаписана чертова уйма рассказов. Один из них я и послала в журнал делов-то этой тетрадки, в сущности. Ей была прямая участь полета в редакционную корзину, но... попала она в руки виктору славкину редактору раздел зеленый портфель и он распечатал это письмо принялся разбирать мой кошмарный почерк всегда кошмарный почерк всю жизнь кошмарный почерк и он щел расскаик к смешным принял его публикации таким образом моя шкадливая физиономия в январском номере за семьдесят первый год впервые появилась На странице журнала внимание с трех миллионным тиражом и так закончилась моя жизнь ну в смысле нормальная жизнь началось сумасшествие когда ребенка публикует на страницах популярного издания он становится самовлюбленным графоманом нарциссом таким это мой случай и Я принялась заваливать журнал рассказами их продолжали публиковать ташкентская литературная общественность не знала как на это реагировать ну совсем игнорировать не получалось все же московский журнал тираж понимаете ли популярность понимаете ли а принимать всерьез несерьезно я проходила в ташкенте в то время под снисходительным грифом девочка небесталанная В литературной среде боятся награждать молодых. И это понятно, их наградишь, они сопьются или скурвятся. В общем, много опасностей подстерегает молодой безмозглый организм. Но я к тому времени была неплохо тренирована. Если не к славе, то к всеобщему вниманию. Я ведь регулярно показывалась на публике. «Попробуй, не покажись». полугодовой годовой музыкальные экзамены четвертные концерты и все не на бабушкиной кухне понимаете ли а на сцене настоящей сцене актовый зал у нас был большой спецмуз школы при консерватории для одаренных детей так и написано для одаренных понятно так что Меня эти кислые карамельки с их сомнительным небесталанным поощрением немало не трогали, я ухом не вела. Бестрепетная была девица. Я строчила и строчила. В общем, объем произведения равнялся скорости письма, помноженной на площадь тетрадного листа. И вот однажды поддруга элка фельдман привела меня домой к приятелю их семьи известному ташкентскому литературуовеу петру иосифовичу тартаковскому хлёстки был умный человек, не сентиментальный. Мы вошли, сняли по ташкентской привычке туфли в прихожей он сказал: спустились с каблуков и не стало женской стати странно как впечатываются иные фразы, твой цыплячий мозг на всю жизнь. Петр Осич читал мои рассказы, он снисходительно похвалил их, девочка небесталанная, и лично отнёс в издательство «Ежгвардия». С узбекского это переводилось правильно, «молодая, конечно же, гвардия». И я вступила в её ряды. Книжечку издали. Она была тонкая, синяя, с моим портретом. на задней сторонке, лирическим. Я красиво сидела так, томно, опершись бледной щекой на ладонь. В этом возрасте только распоследняя дура не навесит на личность лирическую кисию. Но главное, я продолжала строчить, строчить такая юная задрыга в журнале тиражом в три миллиона экземпляров. У меня много чего имелось сказать этому миру. Вы думаете... Я дала бы кому-то себя учить в то время. Это сейчас я месяцами мучительно раздумываю над темами, к которым собираюсь подступиться. А в мои безмятежные юные годы, кто их во внимание принимал, тех гениев? Я тогда и сама гением была». Так вышла вторая моя книга, уже потолще, с другим портретом. Зимним, лохматым, в дублёнке с романтично поднятым воротником. Называлась книжка тоже романтично, «Дом за зелёной калиткой». В общем, так называлась треть подобных книжек, которые ежегодно издавались на территории Советского Союза. В общем, две книги это вам не кот начхал. Да две книги это солидный творческий багаж. две книги это основание прямиком двинуть в союз писателей. Для поступления нужны были две рекомендации.дна сгодилась местная от уважаемого дошкентского автора. но вот вторую следовало получить от какого-нибудь московского писателя. И тут свезло ташкент приехал владимир омлинский в те годы он был тоже известным прозаиком регулярно печатался в той же юности словом правильная кандидатура за меня замолвил словечко все тот же петр ро артаковский и мне назначили час я появилась в лобби гостиницу узбекисто там поселили столичную знаменитость омлинский скучал развалившись в кресле на столике перед ним Стояла рюмка коньяка. Ему хотелось пойти на Алайский базар, купить дыню, урюк, шашлычка вкусить. Ради этих райских благ в Ташкент и приезжали столичные литераторы. «Ну, давай, читай», — сказал он, вздохнув, пару абзацев. Я выхватила стопку листов и принялась завывать... размахивая рукой вокруг какие-то люди неслись туда-сюда шумели тащили чемоданы кто бы другой стушивался но я ха, я лишь повысила голос и рукой завертела уже как мельница я читала весьма удачный по моему мнению диалог из моей повести где взрослый внук припирается с бабкой но умеренно одесских оборотах что ты скажешь таки да таки нет стоп сказал амлинский он явно скучал он явно хотел шашлычка что это значит красная от борща пальцы «Ну, от борща с чего это они красные я смутилась промямлила ну там же свекла в борще вот и пиши свекольные от борща пальцы. И тут небо раскололось над моей творческой личностью. Оказывается, написанные строки можно было улучшать. Вон оно как. Потом я трижды переписала ту несчастную повестушку, полностью её загубив, но наслаждалась своей властью над словом. да я с полгода вообще ничего не писала только переписывала переписывала переписывала как настоящий писатель ведь я поступала в союз творческих людей настоящий союз писателей володя млинский тогда начеркал мне на выдраном из блокнота листке рекомендацию в союз писателей а на прощание сказал ты вообще то девка огневая не бесталанная. Если сумеешь прикрутить огонёк под задницей, может, что-то с тебя и получится. А вот это я сумела. Я это всегда умела. Пианистическая выучка, понимаете? Многочасовой, терпеливый труд за клавиатурой. Ну и, на моё счастье, я родилась в семье с авторитарным отцом, деспотом. в хорошем, правильном смысле этого слова. Отец у меня был у очень строгих правил, господин. Да я и сама оказалась человеком суровым, самодостаточным и с головой ушла в запой, как это получше-то сказать, в запой страшной, иссушающей тяги к самовыражению через слово. Я оказалась с юностью... с юности запряжена в эту повозку. И никакие любови, ни первый неудачный брак, ни рождение детей, этого моего рабочего состояния. Всегда рабочего состояния не коснулись. Вероятно, кто-то из психологов сегодня назвал бы это детской травмой, принуждением к труду. А я думаю, в этом основное счастье моей жизни. В общем, в неприлично юные года меня приняли в союз писателей, в москве в тюзе пошла пьеса по моей повести, когда же пойдет снег, но ну и все такое прочее. А после окончания консерватории я стала вообще свободным художником и никому не подвластной, очень самонадейной особой. Так что учиться пришлось самой и все на тех же добрых старых учителях чехов, бунин, итог любимых американских писателей кое-кто из англичан и еще кое-какая не слабая компания хотя права права доротея бра которая взялась у учить мод молодую поросель как писать книги права на в том что читать в молодости советует все подряд все романы неважно плохие хороший как можно больше надо проглотить страниц вы слышите меня молодые молодые не оперившиеся писатели надо вчитать в себя чертов ууйму текста впоследствии это пригодится Но вот с осознанием качественной разницы между книгами литературных богов и моими собственными текстами пришел неотвратимый страх. Настоящий, пронизывающий страх. А ну как не получится! А ну как следующий рассказ, следующая повесть не напишется, не выйдет. Так оно и осталось на всю мою жизнь. Вот этот страх остался. С каждой книгой маюсь, и это не кокетство. У каждого литератора есть воображение собственные непокорённые вершины, и он знает это и понимает глубоко внутри себя, что туда он никогда не вползёт, никогда». хотя при этом в любой его книге непременно окажутся несколько сцен десятка два там описа степи или моря, небо леса гор, за которые ему нигде и ни перед кем стыдно не будет. И это нормальный творческий процесс, нормальное творческое состояние это вечная история, страх писателя перед тем количеством книг, которые уже написаны в нашем мире. перваяер половина жизни страх перед написанным вторая половина жизни усталость от написанного лично тобою и это то о чем не упоминает в своей полезной книжке дратея браант она не пишет как быть с ежедневной предрассветной тоской ибо нет у нее совета что с этим делать да и ни у кого его нет даже взобравшись на вершину нового романа ты не уверен что она выше предыдущей. У тебя нет такой гарантии. У тебя вообще ни черта нет ты гол как сокол, как потопаешь так и полопаешь. Тут главное не струсить надо вовремя понять, что сюжетов в мировой литературе совсем не так много И все они многожды переписаны, что суть драгоценный. живой воды таланта в неповторимой интонации авторского голоса. И чем более он неповторим этот голос, чем более он правдив, эмоционален, тем большему числу людей необходим. Как говорил кто-то из героев Майкла Маршала Смита, если у тебя нет для меня интересной истории или стакана виски, На черта ты вообще припёрся любой писатель уче его не учия в сущности голый король он всю жизнь примеряет новые новые наряды сотканы из его призрачных фантазий вышла его новая книга и вот он идет на виду у толпы беззащитный открытый нескромным взглядом в тайне он понимает что абсолютно гол и И потому идет, как в кошмарном сне, Как на казнь, Навстречу с суждению Читателей, критиков, Журналистов, друзей и врагов, Что часто одно и то же. До возгласа Маленького глупого паршивца «А король-то гол!» Остается каких-нибудь Сорок шагов. Но король идет, Да он гол, На ваш суетный взгляд. Но даже... прозрачный воздух который мы дышим послушайте он наполнен самыми разными элементами и организмами и чтобы увидеть их нужны окуляры того таинственного микроскопа которым вооружен только он он один из миллионов исследователь творец король он идет в На плечах его сверкают и палеты, На манжетах и воротнике Золотятся брабанские кружева. Он идет, и султан его королевского убора Величаво колышется над головой, А венецианская парча его плаща Играет на солнце. Пурпуром и серебром он идет Сквозь толпу, ибо надеется. Нет, знает, знает. что где то там среди глазеющих обывателей непременно найдетётся другой мальчик который тоже видит королевский наряд во всем его призрачном великолепии и он не сводит взгляда с одинокой фигурой которая обреченно тащтся вдоль толпы всегда жаждущий скандал сплетен клубнички провала Между прочим, Андерсон за свою сказку получил высочайшую королевскую награду перстень с руки его величества. В те времена это равнялось какой-нибудь нобелевской премии. Ибо заканчивалась сказка совсем не так, как привыкли мы читать в старом советском переводе настоящий ее финал, заключен в единственной фразе, полностью преобразивший смысл ее великой притчи. Вот она, эта фраза. А король шел и думал, ничего я не взял у моего народа.